Над юго степью, где валы качают черные рога, Туда на север, где стволы поют, как струнами дуга. С венком из молнии белый черт Летел, крутя в лосы бородки. Он слышит вой в лосатых морд И слышит бой в сковородке. Он говорил, я белый ворон, я одинок, Но все и черную сомнений ножу, И белый молнии и венок, Я за один лишь призрак брошу Взлететь в страну из серебра, Стать звонким вестником добра.